Глава двенадцатая. Селена. Я просыпалась счастливой. Видимо, судьба меня пожалела и решила, по крайней мере, начало этого дня для разнообразия сделать комфортным. Мы на опасной планете, так что это ненадолго. Шевельнулась нервная догадка предвидения, но я прогнала ее волевым усилием. Слишком много плохого я пережила в прошлом. Поэтому мягкое пробуждение сейчас на лежанке в лучах солнышка, когда кожу обдувает невесомый свежий ветерок, это был чистый кайф. Но потом сознание окончательно прояснилось. Я резко села на лежанке, вспоминая все последние события. Тюрьма, пытки, рабство, крушение крейсера, нападение твари, Чезар, Поцелуй. Его руки на моем теле. Его явное возбуждение, а потом... Он пришёл ко мне, замерзающей этой ночью, обнимал, уютно обвив талию хвостом. Глазил по волосам, нашёптывая на ухо что-то успокаивающее, чего никак не мог мне шептать суровый жестокий шариц. Да нет. Это, наверное, был сон под впечатлением от пережитого вчера. Чезар не приходил. После моих вчерашних слов он бы не приблизился. Или приблизился бы. Не знаю. Но спрашивать его не буду. Это слишком неловко. Ещё решит, что я теперь вижу его во сне. А если это всё-таки не сон, уточнение мне ничего не даст. Он же меня не домогался. Хотя мог. Да что уж там. Он мог просто приказать ублажать его. Он всё-таки мой хозяин. Но ничего против моей воли делать не стал. Потому что он... Вдруг он нормальный человек хоть и шиариец. Нервно усмехаюсь, вылезая из-под навеса. Рука сама тянется к шее. С облегчением выдыхаю, поняв, что я все еще свободна от рабского ошейника-ограничителя. И снова сердце окутывает тепло при мысли о Чезаре. Если подумать, он ведь и не относился ко мне, как к рабыне, ни единой минуты. Он просто искал лекаря и купил меня по закону Гуань, как того требовала ситуация. Но у его расы... Если я правильно помню, вообще нет и не было рабства. Виан. Тихо зову, оглядывая залитую солнцем поляну. Огромные деревья мягко покачивают крупными, сочно-зелеными листьями. Светок свисают лианы. Ну, просто настоящие джунгли. Но сейчас, в свете дня, они кажутся мирными. В поле зрения нет шиарийца. Но я осторожно раскрываю пси и понимаю, что он очень близко. Мимоходом отмечаю, что за ночь я стала гораздо стабильнее. Впервые за столько времени моё пси было послушно. Даже если я вдруг чего-то очень испугаюсь, по идее, не должна сорваться. Селена, касается Чезар моего пси. Я буду через пять минут. Или подойди сама, если хочешь. Я у источника. Поднявшись, пересекаю поляну и осторожно двигаюсь по вырубленной чезаром в зарослях тропе. Иду туда, куда меня зовет его мысль. И, наконец, заросли уходят в стороны, и я оказываюсь на берегу прозрачной узкой реки. Чезар стоит по пояс в воде. Мой взгляд невольно приклеивается к его обнаженному мощному торсу. Влага стекает с потемневших алых волос на мощную грудь и рельефный пресс. Я спешно отвожу взгляд и начинаю упорно смотреть себе под ноги. «Эта вода безопасна, Селена. Если тебе нужно...» Произносит он. Я только кивнула. «Искупаться — неплохая идея. Но он же будет смотреть. Не оставит меня здесь одну? Из соображений безопасности, но... Виан, я...» «Я пока займусь завтраком, Селена». Голос Чезара звучит уже где-то совсем близко. Раздается всплеск, и мужчина оказывается рядом. Я не отрываю взгляда от своих ног. Интересно, он оделся или нет? А он там вообще в штанах стоял или... Посмотри на меня, Селена. Помедлив несколько мгновений, я поднимаю взгляд, затаенно боясь и предвкушаю то, что увижу. И пристыженно осознаю, что Чезар уже застегивает плотную космейку. Его хвост раскачивается за спиной, сбрасывая капли. Шареец в полном боевом облачении. И даже бластер пристегнут к поясу. И мне стыдно. Получается, это я какая-то испорченная. Ждала, что он меня будет соблазнять таким странным способом. Или что? До да чего я решила, что он будет щеголять передо мной голым? Кому подобное пришло бы в голову? Я буду неподалеку. Нейтральным тоном произносит Чезар. Будет достаточно держать с тобой связь частью Пси. «Никаких форм жизни на ближайшем расстоянии нет. Подвешенные мной вчера маячки бы послали сигнал. Так что можешь искупаться. Это безопасно. Я успею тебя вытащить, чтобы не случилось. Но единственное — поторопись. Нам надо позавтракать и выдвигаться в путь». Я снова кивнула. Почему-то было все еще стыдно за себя. И вообще... Блин. Чезар ушел. А я неловко скинула одежду и шагнула к воде. Вода была очень приятной, хоть и прохладной. Помылась я быстро, кое-как расчесала волосы и завязала высокий хвост. Почистила комбинезон. Посмотрела на себя в отражение. Вид у меня был свежее, чем я ожидала. Уж точно лучше, чем сразу после тюрьмы. Чистый воздух и хорошая еда медленно, но верно возвращали мне былую миловидность. Хотя до прежних форм веса мне еще набирать и набирать. Потом мы с Чезаром позавтракали, присев на бревна утлеющих углей, что вчера были нашим очагом. Мой взгляд постоянно цеплялся за ошейник-ограничитель с погасшим индикатором на поясе шарица. Меня терзали самые разные чувства. И облегчение, и страх, и настороженность, и благодарность. Последнее, пожалуй, было сильнее остальных. Я уронила корабль шарица, а он не сделал мне больно. И не стал приставать лишь из-за моей просьбы. Не вернул на меня ошейник. Все эти маленькие факты вселяли в меня надежду на лучшее. И я хотела приложить все усилия и отплатить добром за добро. Виан. Я вытерла руки листом какого-то безопасного растения, которое мы с шиарейцем приспособили как салфетки. И приняла протянутую чезаром флягу с водой. «Что, Селена?» «Вас надо полечить». Я глотнула воды и вернула флягу. «Не обязательно», — хмыкнул Чезар. «Я пока не при смерти, а ты по мелочам не размениваешься». «Виан». Я мягко улыбнулась, подсаживаясь к мужчине ближе и осторожно заглянула шиарийцу в лицо. Бледная. С тенями, что залегли под золотистыми глазами. Чезар явно был привычен к критическим перегрузкам. Но зачем терпеть сейчас, когда в пути опасность может выскочить из-за любого куста? Сидя на бревне возле Чезара, я всем своим видом выражала желание помочь. Лицо шарица оставалось сдержанно нейтральным. Чуть опустив голову, он все же подал мне руку. Положил на свое колено, раскрыв ладонью вверх. Я не медлила. Тут же положила сверху свою, в положение, необходимое для пси -чистки. Прикрыла глаза. И как только ощутила мягкое обвитие хвоста вокруг моей щиколотки, тут же нырнула в пси ши Сразу глубоко. И тут же столкнулась с темными сгустками. Их было куда меньше, чем в прошлый раз, но все же это было близко к перегрузке. Нехорошо. Призвав свою энергию, я взялась за дело. Горящей сетью слаженно вычищала негативные гамма-волны. Они всегда образуются у псиоников при использовании силы. У шиарейцев глубина и вязкость пси-поля куда выше, поэтому они могут лучше контролировать силу и лучше переносить загрязнение. Но всё же это совсем не порядок. Некоторые сгустки на самых глубоких участках казались очень уж плотными, будто их не трогали несколько лет. Другие же носились свежими ураганами, должно быть, возникли буквально вчера-сегодня. Глядя на них, становится ясно, что мужчина постоянно держит контроль обстановки, раскинув пси широким куполом. И ведет нас через джунгли с учетом информации об окружении. А это требует усилий в пси-спектре. Вот и образуются гамма вихри От них, должно быть, сильно болит голова. Неудивительно, что Чезар такой бледный и раздражительный. И я еще добавляю проблем. Я чистила изо всех сил. Я очень старалась. Вокруг стало заметно светлее. Это, конечно, не было нормой, но почти нормой. Селена, Селена, останавливайся, ты устала. Мы медленно разорвали контакт. Я проморкалась. Сначала из подёрнутого туманом мира проступило лицо Чезара. Впервые с момента нашего знакомства, не такое уж и бледное, и без этой тревожной синевы под глазами. Селена. Улыбнулся мне шиариец. «Спасибо. Так хорошо я себя чувствовал в последний раз очень давно». Его улыбка тут же погасла. На самом деле он хотел сказать «так хорошо я себя чувствовал в последний раз, когда у меня еще был брат», но он не смог произнести. А вот в пси эта фраза прозвучала в оригинале. И еще слово «авалон» — имя потерянного брата, как я теперь уже понимала. Я не успела расцепиться поверхностным пси, и меня окатило этой болью, как ледяной водой. Мне жаль, Виан, Чезар. Я проглотила слезы. Еще не хватало расплакаться. От этого лучше никому из нас не будет. Но Чезар не отреагировал. «Пойдем, Селена». Холодно улыбнулся он. «Не будем помножать жертвы среди представителей наших рас». Чем скорее дойдем до города, тем выше шансы у тебя и у моей команды. Я кивнула, с готовностью поднялась. Когда сильная рука Чезара меня отпустила, а хвост расплелся и больше не держал мою щиколотку, стало прохладно и слегка тоскливо. Я успела как бы залезть Чезару под кожу и понимала, что за маской суровости очень много боли. И я так хотела ему помочь, Хотя часть меня все еще оставалась на стороже. А вдруг это только кажется, что хорошо? А вдруг едва расслаблюсь и что-то плохое случится? Но эти мысли звучали уже не так громко, как прежде. А иногда я их совсем не слышала. Чезар закинул на плечо единственную небольшую сумку с остатками всего нашего уцелевшего провианта и амуниции. Мы быстрым шагом удалялись от места ночлега в заданном шарийцем направлении. «Устанешь? Скажи». — холодно произнёс Чезар. — Я тебя понесу. Я согласно кивнула. — А что? Это разумно. Не стоит мне нас задерживать. — Селена? Вновь нарушил тишину Чезар. — Да. Я переступала через какие-то лианы и мелкие кусты. Я пока ещё не устала, но при таком качестве тропы этот момент был явно не за горами. — Ты не думала о том, что будешь делать, когда всё закончится? При условии, что мы выживем. «В смысле, вы сказали, что отпустите?» Сердце заколотилось. «Он что, передумал?» «Отпущу», — кивнул Чезар, не глядя на меня. «Но что дальше? Твои документы восстановят за несколько месяцев. С учетом произошедшего, восстановиться в Академию будет трудно. Да и хочешь ли ты лечить после всего?» «Разве у таких, как я, есть выбор?» «Пожала плечами». «Псионик обязан лечить, да» но не обязан лечить всех подряд. В твоем личном деле я прочитал, что у тебя очень высокий ранг, но почти всегда была низкая совместимость с эцепиентами, которая доводилась до приемлемой именно огромной силой пси-воздействия. Да. Я хмурилась, пока неуверенная, куда клонит Виан Шариц. Со мной совместимость высокая. Тихо закончил Шариц. Ты заметила? Это... это... Я закашлялась. Я не уверена. Это лучше ощущается со стороны реципиента Лекарь не всегда понимает. Не точно. Я не очень умею. Я что-то бормотала. Душу холодом задергала страшная догадка. Он точно не отпустит. Какой шареец отпустит сильного псионика с высокой индивидуальной совместимостью? Это просто глупо. Как выбросить в шлюз выигрышный билет всемирной лотереи? «Селена, я знаю, что это рано, но сегодняшняя чистка показательна. Я хочу, чтобы ты подумала, если захочешь когда-нибудь подписать индивидуальный контракт, я бы, разумеется, когда оправишься и будешь готова работать, если захочешь». «Я подумаю, Виан». Шепнула и тут же споткнулась. Чезар спас меня от падения, обвив талию хвостом. И без комментариев взял на руки. Я не протестовала. Чуть помедлив, робко обняла шарица за шею и позволила ему меня нести, перехватив под коленями и под лопатками. Не похоже, что мой вес им хоть как-то ощущался. А мысли мои бродили вокруг его предложения. Чезар нес меня в руках через джунгли, а я все размышляла. А ведь правда. Индивидуальный контракт с шиарийцем — мечта любого псионика. И с восстановлением документов как личных, так и об образовании после гуаньской тюрьмы у меня будут сложности. Потому что если возвращать их, надо делать запрос о практике. А практика закончилась тюрьмой. Что меня ждет с такой строчкой в резюме? Но если со мной подпишет контракт резидент шиари, все сделают быстро. Его родина обеспечит и меня, и родителей, и это было действительно хорошее предложение. И понятно, почему Чезар его сделал. Найти подходящего лекаря — редкая удача. И если уж ты такого встретил, даже при таких жутких обстоятельствах, глупо молчать. Хотя в нашем случае Чезар мог просто приказать. По всем документам я его рабыня. Поэтому я забираю назад свое предложение, Селена. Вдруг произнес Шиарийц. Что? Почему, Виан? Я встрепенулась в его руках. «Я плохо разбираюсь в человеческой психологии. Мне нужен постоянный лекарь-псионик. Но не стоило тебе предлагать. Ты наверняка это как-то не так поняла. Я чувствую, мой вопрос куда-то не туда сдвинул твой пси-спектр». Чезар хмурился. Он был так печален и сосредоточен, что мне что-то холодно сдавило в груди. «Нет-нет!» Я положила обе руки на грудь Чезара. Ладони почти обожгло. Очень горячая кожа у шаорийца. Я ощущала это даже через ткань комбинезона. «Вы...» «Нет, все в порядке!» «Я правда подумаю!» Я замолчала на полуслове. А Чезар вдруг замер на месте. Повернул голову, уставившись в густые зеленые заросли, откуда только что вспорхнули птицы. Я ощутила, он тянется туда пси-полем, Будто что-то заметил. Что-то опасное. Я тоже раскрыла свое поле, раскинула так широко, как могла, и вдруг уловила чужой далекий зов о помощи. «Помогите!» Сдавленные крики доносились откуда-то издалека, слева от нас. Человеческая речь, на всеобщем языке. Чезар прикрыл глаза, рвано втянул носом воздух и... понес меня дальше. «Нет, стойте!» Я задергалась в его руках. «Стой, Чезар!» «Нет, Селена». Смерил меня холодным взглядом золотистых глаз Чезар. «Это крюк. Это разборки с тварью, в гнездо которой эти двое угодили по собственной глупости. Это потенциальная потеря нескольких часов времени, как минимум. А их у нас нет». Я сглотнула. «Неужели? Там какие-то гуманоиды, может, даже люди, и они в беде!» «В диком регионе этой страшной планеты!» «Мы не просто ввяжемся в рискованную схватку, Селена!» Уже мягче произнес Чезар. «Нам придется взять их с собой, иначе им здесь не выжить. А это очень нас замедлит. Мы не можем этого себе позволить. Высок шанс, что это будет нам всем стоить жизни. Ведь не похоже, что эти двое способны о себе позаботиться». Я сглотнула ком пересохшим горлом. Умом понимала, что Шариц говорит рациональные вещи. И он, наверное, даже прав. Мы прошли еще несколько шагов. Мое сердце рвалось на части. Они ведь погибнут там. Они так зовут. Я тоже так звала, когда про меня забывали в карцере. И никто не приходил. Напряжение между мной и Чезаром росло. «Разве ты такой?» Наконец всхлипнула я. «Именно такой». Процедил сквозь зубы Чезар. Но почему-то остановился. Удар сердца. Другой. Чезар раздраженно щелкнул хвостом. Вздохнул и понес меня в другую сторону. Теперь мы шли прямиком на крики о помощи. У Чезара аж челюсти сжались. Должно быть, он негодовал. Может, даже злился. А я уткнулась носом в его шею. «Спасибо», — еле слышно шепнула я, — а мои губы сами собой пытались растянуться в улыбке. Может, шарицы не такие, как о них рассказывают? Может, мне стоит принять предложение Чезара? Когда мы добрались до потерпевших, солнце уже перевалило через зенит. Чезар поставил меня на ноги, и мы осторожно вошли в пальмовую рощу, откуда и доносились крики. Земля там была покрыта сухими опавшими листьями, и они захрустели под ногами. «Кто здесь?» Испуганно раздалось совсем близко, впереди и почему-то снизу. А потом я увидела в земле глубокий провал, и вместе с Чезаром осторожно подошла к краю. Это оказалась глубокая дыра, вроде такой, в какой охотники древности на земле один ловили крупного зверя. Только здесь стены были залиты чем-то скользким, застывшей слизью. И колев снизу не было. Вместо них земля была усыпана круглыми синими камнями, И только спустя два удара сердца я поняла. Это не камни. Это яйца. Яйца какого-то местного монстра. Десяток крупных и пара мелких. И, видимо, скорлупа там по твердости ближе к камню, потому что ни одно не было разбито. А между тем прямо на них сидели два человека. Коротко стриженный парень и молодая растрепанная блондинка. Они смотрели на нас во все глаза. «Космос великий!» «Это люди!» — заплакала девушка. «Мы спасены!» Судя по ее голосу, она не верила, что кто-то разумный вообще может прийти на их крики. Ее хрупкие плечи затряслись от рыданий. Парень торопливо поднялся на ноги. «Пожалуйста, помогите нам выбраться. Мы тут уже вторые сутки, чуть с ума не сошли. Мы отплатим всем, чем сможем. У нас есть еда и...» А потом его взгляд наткнулся на изогнувшийся дугой алый хвост Чезара. И парень будто подавился словами. Выпучил на хищно щелкнувший кончиком хвост глаза. Вероятно, он видел шарица впервые в жизни, но не узнать не мог. И, судя по испуганному выражению лица, он уже не был уверен, чего ему бояться больше. Тварей, что вылупятся из яиц, или представителя альфа-расы, о чьей жестокости и ненависти к людям Слагают легенды. Я попыталась сбить градус его ужаса, невесомо прикоснувшись к парню в поверхностном пси. «Я человек. Меня зовут Селена». Я положила руку раскрытой ладонью себе на грудь. Этот жест и тон моего голоса должны были интуитивно успокоить людей. «Мы вытащим вас. Правда же, Виан Чезар?» «Правда», — процедил Чезар, не меняя своего убийственно-холодного выражения на лице. «Встать, подойти к краю и поднять руки вверх. Быстро!» Парень не двинулся. Зато девушка резко подскочила с места, откинув за плечо ярко-сиреневый тощий походный рюкзак. Она с готовностью закивала, ее светлые кудряшки подрагивали на каждое движение. Послушно подошла первая и быстро подняла вверх слегка подрагивающие руки.